шу тихо показал ему нос кто же это спросил шталь когда музыка заглохла вдали должно ивницкий пан альбо лещинский ответил кучер шталь из запыленного фаэтона с завистью смотрел вслед помещику как ездит а сказал иванчук видимо любуясь богатством проехавшего барина В отличие от Шталя, он относился к богатым людям без всякого злобного чувства. В глубине души Иванчук был совершенно уверен в том, что и сам он рано или поздно будет богат. В этом помещике он с гордостью видел соседа. «Он великолепен!» — восторженно говорила фройлен Гертруда. «Он прекрасен!» «Эх ты!» — И не знаешь, кто едет, — укоризненно сказал Иванчук кучеру. — Верно, скоро это все спустит. — Плакали панские гроши, — добавил он, обращаясь к шталю, и по одному этому с жадностью произнесенному слову «гроши» шталь с удовлетворением почувствовал пропасть, которая отделяла его от Иванчука. Фаэтон свернул налево под прямым углом, затем опять направо. Кучер хлестнул по лошадям. Показались невысокие крытые соломой строения. Собаки с отчаянным лаем понеслись за лошадьми, то приближаясь к ним, то отскакивая от кнута с яростным визгом. Какой-то бородатый человек, сорвав картуз, побежал за экипажем, крича на собак и отгоняя их картузом. «Браму, Браму открой!» — кричал он с ужасом. «Что брама?» — с недоумением спросил Шталь. Иванчук приосанился. Встречные люди почтительно снимали шапки. Дети, кланяясь, бежали за экипажем. Коляска въехала в широко открытые ворота парка, около которых, запыхавшись, стоял без шапки сторож, свернула направо, быстро обогнула огромную круговую клумбу, обсаженную низкими стриженными кустами, и подошла к белому одноэтажному длинному дому. Кучер снял шапку и низко поклонился господам. Иванчук выскочил первый и помог сойти Настеньке. Несколько человек прислуги бросилось целовать руки приехавшим господам. Глава девятнадцатая Управляющий имением старый литовец, высокий, худой, с необычным для деревенского жителя изможденным лицом лимонно-желтого цвета, встретил гостей на веранде и произнес цветистое приветствие, смысл которого они плохо уловили. Фролин Гертруда неудачно сказала вполголоса «блестящий». Иванчук немного насторожился, «Нет ли тут со стороны продавца какого-либо подвоха?» но скоро успокоился, так как в приветствии не было ни слова о покупке имения. Шталь сладко зевал. «Какие, однако, уроды водятся в глуши!» — думал он, — ожидает, дадут ли им, наконец, возможность умыться, как следует, и переодеться. Управляющий говорил о предметах возвышенных, упомянул о матери-земле, о друидах, коснулся также вопросов космогонических — Вид у него был очень торжественный. Говорил он медленно, довольно плавно, как вдруг к общему изумлению заикнулся так страшно и продолжительно, что все гости, кроме Иванчука, опустили глаза. В первую секунду им даже показалось, будто он шутит. Так свободно он говорил до той минуты. Лицо управляющего передернулось. Он, видимо, скомкал конец своей приветственной речи, причем вторично заикнулся еще мучительнее, и по-польски велел прислуги проводить гостей в предназначенной для них комнаты Шталя отвели в большой кабинет, довольно просто убранный и украшенный портретами папы Пия VI, Яна Собесского и месмера Это сочетание немного озадачило Шталя. «Да, странные люди водятся в глуши», — подумал он снова, уже несколько мягче. Через полчаса их позвали обедать. Обед был не то чтобы очень тонкий, но чрезвычайно сытный и обильный. Подавали малороссийский борщ, рыбу, зразы, какое-то жаркое по-гусарски —